стали представляться мне идиллически добродетельными и прекрасными. Моя дружба с Монтгомери не удалась. Его долгая обособленность от людей, тайная склонность к пьянству, явная симпатия к зверолюдям — все это отталкивало меня от него. Несколько раз я отказывался сопровождать его к ним. Я избегал общения с ними, как только мог.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 Я уже до такой степени привык к ужасу, царившему на острове, что без малейшего волнения услышал, как жертва мору пума, начала стонать пыткой. Она встретила своего мучителя пронзительным криком, точь-в-точь точь походившим на крик разъяренной женщины. А потом что-то случилось. До сих пор, я не знаю хорошенько в чем было дело, я услышал позади себя резкий крик, звук падения,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 с развивающимися кровавыми бинтами, перескочила через меня и исчезла. Я покатился вниз, к берегу, попытался сесть и упал прямо на сломанную руку. А потом появился мор. Его большое, бледное лицо казалось еще ужаснее от крови, струившейся по лбу. В руке он держал револьвер. Он едва взглянул на меня и тотчас же бросился в погоню за пумой. Я ощупал руку, и сел на землю. Вдали большими скачками мчалась по берегу забинтованная фигура, а следом за ней мору. Она обернулась, увидела его, и неожиданно повернула в кустарник. С каждым скачком она уходила от него все дальше и дальше. Я увидел, как она нырнула в кусты, а мору, обижавший ей наперес, выстрелил. Он промахнулся, и она исчезла. А вслед за ней он исчез в зеленой чаще.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 От всей души проклинал остров. Боль в руке, сначала тупая, стала острой и жгучей, а Монтгомери все еще где-то пропадал. Вернулся он бледный, нижняя губа у него отвисла более обыкновенно. Моро, как сквозь землю провалился, сказал он. Наверное, ему понадобится моя помощь. Он уставился на меня пустыми глазами. Сильный зверь, сказал он, крюки, и вырванные из стены. Он подошел к окну.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 Далеко на берегу показалось маленькое серое существо, добежало до воды и приняло сплескаться. Я стал шагать от двери до угла ограды, взад и вперед, как часовой. Один раз я остановился, услышав вдали голос Монгомери «Ау-у-у, моро Рука моя теперь болела меньше, но вся горела. Меня лихорадило, хотелось спить. Тень моя становилась все короче.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 Мое воображение работало вовсю, рисуя ужасные картины. Еще один выстрел раздался совсем близко. Я кинулся к углу ограды и увидел Монгомери. Он был весь красный, растрепанный, с разорванной штаниной. На лице его был написан ужас. За ним, волоча ноги, шел млинг, вокруг челюсти которого виднелись какие-то зловещие темные пятна. Он вернулся, спросил Монтгомери. «Моро?» — переспросил я. — Нет. Господи боже! Монтгомери с трудом переводил дыхание. — Пойдем в комнату, — сказал он, взяв меня за руку. — Они совсем остервенели, бегают, как угорелые. Что могло случиться, ума не приложу. Сейчас вот только отдышусь, нет ли коньяку? Он, прихрамывая, вошел в комнату и опустился в шезлонг. Блинк улегся на землю за дверью, громко дыша, как это делают собаки. Я отдал Монтгомере с водой. Он сидел, глядя куда-то в пустоту, но понемногу пришел в себя. Через несколько минут он рассказал мне, что произошло. Сначала он шел по их следам. Это было нетрудно благодаря помятым и поломанным кустам, белым клочьям бинтов, пумы и многочисленным пятнам крови на листьях.